Глава 8 Семейные дела. Коул Майк Вен вбежала в спальню, где ее муж собирал вещи в поездку. «Хело!» — выдохнула она. Ей не хотелось выдавать тревогу, но он наверняка почуял ее нервозность, потому что бросил бумажник и нож на кровать и обнял Вен. «Что-то не так? У тебя все хорошо?» — спросил он. «Все прекрасно». По правде говоря, она ужасно вымоталась, а сегодня утром с трудом запихнула в себя завтрак. Но не потому бежала вверх по лестнице. Рука с квадратным конвертом задрожала, когда Вен протянула его Хило. — Я нашла это в бумагах из кабинета, которые ты просил упаковать. Хило и Шая так долго не трогали спальню и кабинет Лана, что после переезда в главный особняк Вен пришлось взять дело в свои руки. Она любила Лана и горевала, что он так и не стал ее деверем, Но мертвым не требуется помощь. Лучше позаботиться о живых». Вен убрала из спальни мебель и перекрасила ее, решив превратить в детскую. А чтобы сподвигнуть Хило, изменить по своему вкусу и кабинет, сложила вещи и бумаги Лана в коробки и унесла их. Поначалу Хело сопротивлялся. «Оставь их там». «Я все равно не собираюсь пользоваться этой комнатой», — сказал он. Но все-таки он понимал, что пользоваться кабинетом придется, и с радостью предоставил заниматься этим жене, попросив ее хотя бы разобраться в коробках и вытащить важные бумаги, прежде чем убрать или избавиться от остального. Этим утром Вен как раз этим и занималась, когда обнаружила конверт. Он был адресован Лану, На марке значилась дата за две недели до его гибели. Обратный адрес — абонентский ящик в Либоне, в Степпенланде. Вен протянула мужу два сложенных листка с убористым почерком и фотографией шестимесячного младенца. — Кто это? — спросил Хело. — Твой племянник. Энни была беременна, когда уехала с Кикона. Вен ткнула пальцем в начало письма. — Не знаю, как еще тебе в этом признаться. Это твой сын. Прости, что не сказала раньше, но я не была уверена в отцовстве. Оно стало очевидным после его рождения. У него твой нос, твои глаза, даже выражение лица, как у Коула. Ты знаешь, о чем я. Его зовут Николас, и он чудесный, здоровый малыш. Вен наблюдала, как Хило в недоумении скользит глазами по остальному письму. Она уже прочитала его и знала, чем оно заканчивается. «Понимаю, какое это потрясение. Я и сама не знаю, как поступить. И хотя у нас ничего не получилось, я все-таки хочу, чтобы Нико знал своего биологического отца. Может, мы могли бы обсудить мое возвращение на Кикон? Не стану тебя винить, если ты не захочешь иметь со мной ничего общего. Но ты мне не безразличен. Пожалуйста». «Напиши». Хило отложил письмо и изучил фотографию. «Не вижу того сходства, о котором она говорит», — наконец сказал он. Вен выхватила из его рук фото. «Ты просто слеп!» — воскликнула она. «Это правда. Малыш на фото выглядел, как все младенцы. Круглолицый, с большими глазами, милый и нежный. Но настолько очевидно был сыном Коула Лана, что Вен хотелось с негодованием зашипеть на мужа. «Ты должен написать Эйни!» Хило скривился и сел на край кровати. После отъезда бывшей жены Лана никто в семье не поддерживал с ней отношения. Конечно же, она слышала о смерти Лана. «Вряд ли она хочет получить ответ от меня. Мы с Эйни никогда не ладили. И что мне ей сказать?» Вен присела у ног мужа, и с настойчивостью посмотрела ему в лицо. Она знала, что Хело никогда не любил жену своего брата, но какое это имеет значение? Его личные чувства Кейни не важны. Нужно поступить правильно в отношении ребенка. Как только Вен увидела фотографию Николаса, ее сердце растаяло. Скажи, что она может вернуться в жан -Лун. Она хочет вернуться, но ждет одобрение Колосса. «Она хочет привести с собой этого иностранца, с которым наставила рога Лану», — ответил Хило с раздраженными нотками в голосе. «Даже если и так, Лан наверняка поступился бы честью и позволил им вернуться, если привезут его сына на Кекон». Вен снова протянула фото и письмо. «Напиши Эйни и объясни, что мы обнаружили ее письмо только сейчас». Скажи, что она прощена и может приехать, чтобы воспитать сына в Жанлуне, где он познакомится с семьей. Нико, наверное, сейчас уже года два. Неправильно, что он живет так далеко, растет вне культуры нефрита и в окружении иностранцев. Хило потер глаза пальцами, но кивнул. — Ты права. Я никогда не смогу считать Эйни своей сестрой, но ради ребенка... «Примирюсь с ней с этим кобелем, с которым она сбежала». Он сложил письмо и сунул его обратно в конверт, но по-прежнему рассматривал фотографию. Вен понимала, что он пытается примириться с мыслью о появлении племянника, о чьем существовании даже не подозревал. «А может, лучше ты ей напишешь?» — предложил он. Вен тут же поняла, что так лучше. «Конечно». Согласилась она, вставая. «Она скорее воспримет приглашение от женщины. Сегодня же ей напишу и попрошу приехать, чтобы мы познакомились с мальчиком». Вен увидела, что Хило потеплел к этой идее, как будто облака на небе разошлись, открыв путь солнечным лучам. Он улыбнулся в той мальчишеской манере, которую невозможно запечатлеть камерой или на рисунке, хотя Вен и пыталась. Хило отдал ей письмо, но фотографию сунул в карман рубашки. «Когда будешь писать, Эйни, дай ей знать, что я хочу оставить прошлое позади. В жанлуне она может рассчитывать на помощь клана. Мы подыщем ей жилье и работу, все, что потребуется. Она скорее в это поверит, если слова будут исходить от тебя, а не от меня. И, конечно, с сыном Лана». «Я буду обращаться как с собственным». Вен обвела Хиллу руками за шею и благодарно поцеловала. Ее муж бывает близоруким и упрямым, иногда цепляется за консервативные принципы или личные предубеждения, которые мешают ему судить здраво. Но он обладает самым ценным человеческим качеством, в особенности для лидера, умеет ставить нужды других выше собственных, вне зависимости от своих предпочтений. Хило обнял ее за талию и приложил ладонь к ее животу. «Когда мы объявим? После похорон старика и других недавних событий нужны хоть какие-то хорошие новости?» «Давай подождем до твоего возвращения», предложила Вен. Ее вдруг охватил страх, что эти слова могут накликать на поездку неудачу. Вен прижалась к Хило и призналась. «Я беспокоюсь». «Твоя сестра права. Не стоит тебе туда ехать». «Со мной будет Тар», — легкомысленно произнес Хило. «Значит, мне придется волноваться за вас обоих». Хило ободряюще обнял ее. «Горные желают моей смерти. Здесь, в Жанлуни, я каждый день рискую жизнью. С чего бы тебе беспокоиться еще больше?» Айд предлагает мирный договор, потому что не может убить тебя прямо сейчас. Это бы привело к новой вспышке насилия в городе, а у нее нет поддержки общественности и недостаточно людей, чтобы с этим разобраться. Здесь тебе безопаснее». «Я видел, как ты разговаривала с Шае», — сказал Хило с намеком на раздражение, но весело. «Вы явно много над этим размышляли, но, поверь, я тоже». Хило встал и и закончил сборы, сложив в дорожную сумку одежду и туалетные принадлежности. Этот прощелы Газапуньо выживает за счет того, что не привлекает к себе внимания. Он платит правительству и полиции островов Увива, чтобы его сеть контрабанды функционировала. Если бы он хотел от меня избавиться, то неужели стал бы заманивать на свою территорию? Увиванец убил гражданина Кикона голоса равнинного клана. Это появилось бы во всех международных новостях. Это не сойдет ему с рук, как прочие делишки. Правительство обеих стран устроит на него охоту. Он не станет рисковать всем, что создал. Вен не стала спорить, но не могла стряхнуть страхи, наблюдая, как Хило засовывает в карманы бумажник и паспорт. Она привыкла, что на нее не обращают внимания. В детстве она стояла у ворот Академии Коула Душурона и смотрела на входящих внутрь братьев, сама же никогда не смогла бы туда попасть. На ее глазах братья превратились в могущественных людей, заработали нефрит, шрамы и уважение в клане, который когда-то их отвергал. Но она добилась и собственных побед. Когда Вен было 14, братья привели в дом друга. Случай редкий. К маикам часто кто-то заглядывал. Коулу Хило было шестнадцать, как и Таро, а в клане уже поговаривали, что он самый свирепый из внуков факела и наверняка однажды станет штырем. В тот вечер, как и во многие вслед за ним, Хило с радостью ужинал за скромным столом в папае, а не в огромном семейном особняке на Дворцовом холме. Он уважительно разговаривал с их матерью, и подтрунивал над Кеном и Таром, как над собственными братьями. Когда мать Вен щелчком пальцев велела дочери подлить гостю чая, она покорно спешила исполнить указание Люди, по большей части, избегали без необходимости смотреть на Вен или говорить с ней, и дергали себя за уши, дабы отвратить неудачу. Хило повернулся к ней, поблагодарил и замер. Он долго не сводил с нее взгляда, а потом с улыбкой вернулся к еде и разговору с ее братьями. Вен закончила разливать чай и села, сложив руки на коленях и уткнувшись в тарелку. Ее лицо горело, как в лихорадке. Такого с ней еще никогда не случалось. — Вот человек, за которого я выйду замуж, — подумала она. Ей стоит благодарить судьбу. Вен это знала. Ее не тревожило даже то, что она каменно если это позволяло помогать Шелесту в войне против врагов равнинного клана. А скоро в ее жизни появится и другая радость. И все же внутри, вместе с тошнотой и беспомощностью, зашевелилось знакомое чувство, что на нее не обращают внимания. Да оно никогда далеко не отступало. Не стоит недооценивать этого человека прошептала вен обещай что будешь осторожен хило сунул нож в ножны на поясе обещаю он посмотрел на часы поднял сумку и быстро чмокнул вен в губы я же стану отцом это все изменит глава 9 увиванец и его полукостные полет с кика датиалуи крупнейшего из 13 островов Увива, занял чуть меньше двух часов на десяти-местном турбовинтовом самолете. В жанлуне было сыро и пасмурно, а из самолета Хило шагнул в тропическую жару и под слепящее солнце. На аэродроме его ждали две белые арендованные машины с водителями. Их заказал Тар по просьбе Хило. А рядом группа из десятка вооруженных людей, которых он не заказывал, но не удивился, увидев их. Тар и его помощник Доун сошли первыми и встали по бокам Хило, когда он спустился по складному трапу. Из группы незнакомцев навстречу выступил один. Высокий и не похож на Увиванца, но такой загорелый, что трудно сказать точно. На его шее висела толстая золотая цепь с питью зелеными камнями. «Добро пожаловать на Теалую, Коул Хилошудон!» — сказал он на сносном киконском. — Паззапуньо прислал нас встретить вас и сопроводить в его личную резиденцию, где он с удовольствием вас примет. Хило оглядел незнакомца с головы до пят и перевел взгляд на остальных. Все были одеты похожим образом. В штаны цвета хаки, шелковые рубашки и темные очки. На шеях тяжелые ожерелья с зелеными камнями. «Массивные кольца и металлические браслеты на руках». Хило ухмыльнулся. «Мы поедем в собственных машинах», — сказал он. «Можете нас сопровождать». Вдобавок к Маику Тару и Доуну Хило взял с собой трех людей Кена. Первого кулака клана — дзоена и двух пальцев — Вина и Лотта. Выбор был осознанным, ведь Дзоэн — один из лучших бойцов равнинных. На его навыки можно рассчитывать, если что-то пойдет не так. А кроме того, он отвечал за непосредственные операции в Жанлуне. Хило хотел поговорить с ним в самолете, узнать, как идут дела и как справляется Кен в качестве штыря. Вин был пальцем уже два с половиной года и ждал повышения до кулака. Хило слышал, что он один из самых сильных зеленых костей клана в чутье. Лотт только в прошлом году выпустился из Академии, но был сыном видного кулака, убитого горными в разгар клановой войны. Хило принимал в его судьбе личное участие и хотел воспользоваться поездкой, чтобы лучше разобраться в потенциале юноши. Хило сел в прокатную машину вместе с старым и Лоттом. Дзоэна, Доуна и Вина он отправил вперед в другой. Люди за пунью расселись по трём одинаковым серебристым седанам. Один возглавил кавалькаду, другие два замыкали её. Эта заметная колонна ехала полчаса. Сначала по длинному ровному шоссе с плантациями чая, сахарного тростника и фруктовыми садами, тянущимися в жарком мареве по обеим сторонам. Потом вверх по ухабистому серпантину, между усеянными козами холмами, с придорожными лотками, со всякой всячиной и загорелыми поденщиками в широкополых соломенных шляпах. Несколько работников сверкнули кривозубыми улыбками и помахали машинам, а потом уставились на них. Хило решил, что увивцы выглядят как коварный народ, который знает, что зависит от более могущественных и богатых чужестранцев и ненавидит себя за это. Днем это самые дружелюбные люди, а посреди ночи украдут твой бумажник и перережут глотку. То тут, то там Хило видел выцветшие дорожные знаки на Шатарском. Даже знаки поновее на Увиванском были полны заимствованных слов, а большинство увиванцев носили шатарские или похожие на шатарские имена. Как и Кикон, острова Увива до мировой войны были оккупированы Шатарской империей. Но, в отличие от Кикона, не были нефритовым камушком архипелага, а кланы «Зеленых костей» не вели долгую партизанскую войну с иностранцами. Увиванское сопротивление быстро сокрушили, и шатарцы железной рукой правили островами 70 лет. После поражения в мировой войне шатару пришлось вернуть острова Увива и их народу. Но независимость – принесла неоднозначные результаты. Теперь обедневшая страна славилась по всему миру экспортом сельскохозяйственной продукции, прекрасными пляжами для туристов и нефритовой контрабандой. «Коулдзен!» — заговорил по пути Лот. «Кто те люди, которые работают на Запунью?» Бароканы ответил Хило. «Шатарские бандиты!» «На них столько бутафорского нефрита, как будто они ограбили магазин маскарадных костюмов». Фыркнул Тар. «Особо не задирай нос», — резко осадил его Хило. «Там, куда мы едем, на каждого из нас придется несколько буруканов. И ты не считаешь их опасными только из-за жалкого вида?» Хило еще сердился на Тара из-за недавней оплошности и неспособности найти убийцу Лана и вернуть семье украденный Нефрит. Колос погрузился в мрачное молчание. Его аура ощетинилась. Машины свернули на гравийную дорогу, идущую по гребню холма и опускающуюся в неглубокую долину. Из-под колес заструились длинные клубы пыли. Кавалькада обогнула искусственное озеро в окружении сада с каменными увиванскими изваяниями, расставленными среди тропических цветов. На дальнем берегу озера дорога упиралась в красный двухэтажный особняк в старошатарском колониальном стиле. Большие квадратные окна под остроконечной черепичной крышей, широкие балконы на фасаде с каменными колоннами и одноэтажные пристройки по обеим сторонам от главного здания. Машины остановились у входа. По пути к поместью Хило заметил караульные башни с вооруженными винтовками часовыми и многочисленную охрану около дома в дополнение к тем людям, которые встретили их в аэропорту. Выйдя из машины, он увидел электронные замки на дверях, а камеры и датчики движения были скрытно установлены в каждой щели традиционной архитектуры. Резиденция за Пуньо была роскошной крепостью. Старший Барукан, говоривший с ним в аэропорту, прошел вперед и придержал дверь. Поднимаясь по лестнице, Хило велел Вину идти рядом. «Сколько?» – тихо спросил он. «Двадцать два человека внутри и вокруг дома, Хило Дзен, прошептал Вин. 14 с нефритом, но его не так много, как они пытаются представить». Хило довольно кивнул. Его собственные оценки подтвердились. «Будь начеку», — сказал он, и Вин кивнул. Чутье пальцы было и впрямь превосходным. Большая часть нефрита на Баруканах-Запуньо оказалась обычными декоративными камнями. Кеконцы называли их бутафорским нефритом. При встрече с загорелым предводителем баруканов Хило подметил, что только пять камней в его ожерелье — подлинный нефрит. Но простой обыватель, не зеленая кость, то есть почти каждый увиванец, не сумел бы определить несоответствие нефритовой ауры, и баруканы выглядели грозными и опасными, как лучшие воины Кекона. Правда, ни один кулак равнинных Не стал бы носить нефрит так неуклюже, на болтающихся цепочках и браслетах. В бою это непрактично. Такая показуха не означала, как Хило уже напомнил Тару, что эти люди не опасны, но вызывало у колосса презрение. По-шатарским слово «барукан» означало одновременно «гостя и незнакомца». Так называли незваного и нежеланного гостя, к примеру, инспектора из головного офиса или ворчливую тещу. Однако в последние 20 лет слово стало синонимом кеко-шатарских бандитов. Во время иностранной оккупации Кекона сотни и тысячи кеконцев насильно или добровольно переселились в Шатар. Их потомки стали маргинальным меньшинством, и многие занимались нелегальной торговлей нефритом или криминальными делами. Киконцы называли их «баруканами» и «полукостными», относясь с презрением и жалостью. Полукостные наемники Запуньо сопроводили Хило и его людей вверх по широкой мраморной лестнице, к просторной гостиной с большим роярем и высокими книжными шкафами. Открытые стеклянные двери выходили на балкон с видом на личное озеро. Запуньо обедал за большим кованым столом. С ним сидели еще три молодых человека. Справа от него старший из них лет 25 Другие два слева. Один лет двадцати, а другой — шестнадцатилетний подросток. Явно сыновья за пунью. Предводитель Баруканов остановился у стола. паз сказал он, прибегнув к почтительному обращению, принятому среди шатарцев и увиванцев. «Ваши гости прибыли!» «Благодарю, ило контрабандист поднял голову, но не встал. «Коул Хилошадон!» «Коло сравненного клана!» «Давно хотел встретиться с вами лично!» «Прошу, садитесь!» Говорил Запуньо с акцентом и неспешно, но на чистом киконском слегка хрипловато. Он был невысоким и темноволосым. Кривые передние зубы и щуплая фигура — намекали на плохое питание в детстве. Надежные источники утверждали, что он диабетик. У его матери эта болезнь возникла после от чего она и скончалась. За пунью был в свободной рубашке из желтого шелка, на шее повязан бледно-голубой платок, над сухими губами топорщились тонкие усики. Он был похож на типичного увиванца, грубоватого управляющего на плантации но все знали, что за пуньё наполовину кеконец. Отцовская кровь и небольшая доза SN1 вместе с ежедневной инъекцией инсулина обеспечивали ему необходимую для работы переносимость нефрита. Но сам он нефрит не носил. Напротив Запуньё и его сыновей стоял единственный стул и прибор. Хило опустился на стул. Тар отошел в уголок, а четверо зеленых костей встали за спиной колосса, внимательно наблюдая. Баруканы, телохранители за пунью, заняли аналогичные позиции за своим боссом. Хеллони мог сдержать улыбку при виде такой картины. Два человека сидят друг перед другом за столом, уставленным тарелками с тропическими фруктами, маринованными овощами и копченостями, а десяток хорошо вооруженных охранников – Молча стоят рядом. Запунью обставил встречу таким образом, будто она проходит между королями одного ранга. Но, учитывая сидящих рядом с ним сыновей, Увиванец показывал, что правит здесь он. Подошел слуга и наполнил бокалы водой с лимоном. Хелони притронулся ни к еде, ни к воде. Не потому, что Запунью мог его отравить, а потому, что не доверял системе очистки воды на Увивах. Он откинулся на спинку стула. «Где то Тейдзе?» Запуньо поковырялся в четвертинке папаи серебряной ложечкой. «Надо полагать, развлекается в бассейне?» Он положил ложку с розовой мякоти в рот, проглотил и промокнул уголок губ шейным платком. «Ваш кузен умеет хорошо провести время. Вы в курсе, как он влез в проблемы с полицией?» Сначала пришел в ночной клуб, надев нефрит, а здесь это запрещено. Потом попытался в один вечер снять трех женщин, а положено только двух. Ему повезло, что я услышал о его неприятностях. Болезни в местных тюрьмах могут прикончить человека, прежде чем он предстанет перед судом. Мне бы не хотелось чтобы подобное неудачное стечение обстоятельств испортило отношения между нашими странами. «Можете засунуть его обратно в камеру. Лично мне плевать», — отозвался Хило. «Просто не могу смотреть на рыдания его матери. Судя по всей этой словесной эквилибристике, предпринятой, чтобы поговорить со мной лично, вы явно считаете, будто нам есть что обсудить. Я приехал сюда из любопытства». «Мне интересно, что стервятник вроде вас может сказать колоссу?» Хило ожидал, что контрабандист разозлится, хотя бы окрысится. Но за пунью лишь кивнул, как будто именно этого и ожидал. «Вы, зеленые кости, мыслите по-старому», — ответил он, сверля сверляхило маленькими, как у жука глазками. «Наверное...» Тоттанаки -то Коня до сих пор думает, что Нефрит — дар небес. А вы, потомки Цзэншу и ближе всех народов, доходитесь к богам. Я слышал эти росказни собственными ушами. Вы так цепляетесь за Нефрит так крепко, будто вросли в него душами. Вместо того, чтобы мыслить шире, о том, как вы можете разделить этот чудесный дар с остальным миром. «Именно этим вы и занимаетесь», — с иронией произнес Хило. «Делитесь с миром нефритом. Я предприниматель. Я вижу спрос и удовлетворяю его. Если на что-то есть спрос, и обычные поставщики его не покрывают, конечно, возникнет возможность для бизнеса. «Мой конец ничего не дал ни моей матери, ни мне, только боли и печаль. Но благодаря ему я научился тому, как за себя постоять. А от дорогой мамули я научился делиться тем малым, что имею. Вот почему я хотел с вами поговорить». Хило посмотрел на сверкающее озеро и задумался – Сколько денег, заработанных на черном рынке нефрита, ушло на строительство этого оазиса в холмах, чтобы создать и вооружить поместье платить все обслуги? Запунью называл свою организацию «Типосуйга» – племя по-уивански. Его подчиненные носили нефрит и приносили ему клятву в верности. Может, контрабандист и презирает кеконские традиции? Но это не мешает ему использовать их в своих целях. Хило снова повернулся к столу. «Вы бросили мне наживку, чтобы сделать деловое предложение». «Так делайте его». Запунью положил в тарелку несколько маринованных фасолин и ломтиков баклажана. Моё предприятие, как и любое другое, основывается на людях». Но трудно найти работников, когда зеленые кости быстро убивают всех, кто пытается вывести из страны хоть крошку нефрита. Такой могущественный клан, как равнинный, может заняться более важными делами. Вам нужно охранять свои территории в Жанлуне от врагов. А для этого необходимы деньги и люди. Так зачем тратить силы, борясь с тем, что никому не мешает. Нет причин наполчаться друг на друга. Я не жаден. Я родился в бедности, даже сейчас, довольствуюсь крохами кекона и готов ими делиться. Хило кивнул. «Вы хотите, чтобы я перестал убивать ваших каменных рыбок в обмен на долю с прибыли на черном рынке нефрита?» которые вы имеете, контрабандой вывозя камни с наших берегов. Вы ведь получаете дань от всякого рода предприятий, Коухилу. Разве вы свысока смотрите на деньги от борделя, в отличие от денег бокалейщика? Кикон продает нефрит правительству Испении и ее союзникам. Чем их деньги лучше моих? Впервые в медлительном и в сухом голосе контрабандиста возник намек на угрозу. Он повернул голову направо и налево, указывая на сыновей. Старший ел шумно и с аппетитом, время от времени отрывая взгляд от тарелки, но не проявлял интереса к разговору. Двое других смотрели на Хило, как ощерившиеся псы. — Мои сыновья получают гораздо больше, чем я в детстве, живут гораздо лучше. Мне приятно сознавать, что однажды они возглавят мое дело, и если со мной случится какая-нибудь неприятность, они запомнят моих врагов. С возрастом я все меньше думаю о себе и все больше о том, что передам своим детям и внукам. У вас есть дети, Коулдзен? Нет, — ответил Хилок. Если боги пожелают, когда-нибудь они и вас благословят. И тогда вы поймете, что я похож на любого другого отца и бизнесмена. Вы ведь хотите, чтобы ваша семья и страна процветали и жили в мире. И нефрит поможет этого добиться. Запунью обвел рукой дом сыновей охранникам. Словом, все острова увива. И ведь не скажешь, что мы сильно отличаемся, верно? Хило оттолкнул нетронутую тарелку и подался вперед. Движение было едва уловимым, никакой открытой угрозы. Но и зеленые кости, и баруканы с чутьем напряглись от изменения его нефритовой ауры. У нас столько же общего, как у ваших баруканов с зелеными костями. «То есть ничего». Калус говорил спокойно, но в пристальном взгляде на Увиван сочеталось презрение. «Для вас нефрит, просто предмет, который можно украсть и продать. Вот почему сами вы его не носите. Вы хотели поговорить со мной лично, и я это ценю. Я приехал сюда по той же причине, чтобы поставить вам простое условие». Держитесь подальше от Кикона. Вы не фонарщик и не получите преференции от равнинного клана. Если какой-нибудь отчаянный абыкеец готов рискнуть жизни, перевозя для вас нефрит, это одно. Но есть разница между псами, подбирающими объедки за дверями вашего дома, и теми, кто лезет в окно, чтобы украсть со стола. Первые. Ерунда, на которую можно не обращать внимания. Вторые проблема, которые следует устранить. Я знаю. Ваши люди в Жанлу не вербуют кеконских преступников, чтобы служили каменными рыбками. Я знаю. Ваши лодки причаливают в отдаленных частях побережья и отправляют отряды стервятников на нефритовые рудники. Я приказал пальцем и кулакам убивать всех пойманных воров. Я понимаю вашу позицию». Последняя пара лет выдалась для вас удачной. Рудники простаивают, горный клан воюет с равнинным. А теперь еще заварушка в шатаре поднимет спрос на черном рынке нефрита. Но не думайте, что нефрит превратит вашу шайку полукостных в клан. Не воображайте, что за деньги можете стать колоссом!» В конце концов, Хило разозлил за пунью. Губы под усами сжались в морщинистую ниточку. Хило улыбнулся. «Лучше покончить с контрабандой, пока вы на вершине. Зайдете дальше и принесете свою вонь на кекон, и потеряете все. Зелёных костей нельзя купить на грязные увиванские деньги». «Деньги! Есть деньги! Все они грязные, и всех можно купить!» Сердечный тон за пунью вдруг исчез. Маленькие глазки затуманились, и он стал похож на кривозубого мангуста. — Я ошибся, посчитав вас разумным человеком. Мы оба знаем, что я могу обратиться к вашим врагам. Хило засмеялся. — Так попробуйте. Айт Мадаши просто сломает вам шею. Горные убили моего брата и развязали войну против моей семьи, чтобы контролировать кеконский нефрит. «Если айт не пожелала делиться с другими зелеными костями, думаете, она будет иметь дело с вами?» Хило быстро и плавно поднялся. Эйло и другие баруканы рядом с Запуньо потянулись к пистолетам. Хило почувствовал, как Тар и другие шагнули вперед. Их ауры загудели. «Вы использовали моего никчемного родственника как наживку», спокойно произнес Хило и принимали его в своем доме. И потому, даже если, как зеленой кости, мне следовало бы убить вас за воровство нефрита, не будем портить этот прекрасный день. Мы поговорили, и теперь знаем наши позиции. Все дальнейшее, даже если это и будет не очень приятно, сюрпризом не станет. Запунь не сдвинулся с места. Он сунул в рот последний ломтик холодного мяса и заработал челюстями наблюдая за Хило прищуренными от многих лет жизни в жаркой пыли глазами. Контрабандист сплел пальцы и положил их на живот. «Конечно, я разочарован», — сказал он. «Я оказал клану любезность, пригласил вас к себе домой и предложил еду и напитки, а вы даже спасибо не сказали. Вы, зеленые кости...» Вы даете столько значения своей чести. Но если не научитесь вежливости по отношению к остальному миру, так и останетесь в хвосте. Да, вы верно заметили, нет нужды портить прекрасный день. Я не гордец, Коулдзен, и готов проглотить ваше поведение. Как всякий человек который начал с нуля и ничто не принимает, как само собой разумеющееся. Запуньо махнул рукой в сторону двери в сад. «Можете забрать своего кузена Тейдзе и вернуться в свою страну. Ило вас проводит». Как и сказал Запуньо, Тейдзе они обнаружили у бассейна на задах особняка с коктейлем, вывешанной нефритом руке и худой девицей, лежащий на полотенце под боком. Из проигрывателя доносились испенские песни в стиле джигги. Хило подошел к кузену и встал рядом. Тейдзе пошевелился и снял темные очки. Очевидно, он дремал. Несколько секунд он непонимающе пялился на Хило, а потом вскочил, отставил бокал и расправил плавки. «Кузен Хило!» — воскликнул он, всплеснув руками от радости и удивления. Хило дал ему пощечину. Тейдзе покачнулся и охнул. Хило ударил еще раз, и тот растянулся на земле. Нога Тейдзе задела бокал. Тот перевернулся и разбился. Девица в купальнике завизжала и умчалась, что-то выкрикивая по-увивански. А Хило со злостью пинал Тейдзе в бок. «Колдзен, cool, прошу вас, не надо!» Завывал Тейдзе на четвереньках, уползая от колосса. Хило последовал за ним, дубась родственника в живот и пах, а потом еще несколько раз ударил в живот. Тейдзе Рюно был довольно крупным, на пол головы выше Хило, широкоплечий с длинными руками, и он держал себя в форме, но лишь прикрыл голову ладонями и свернулся калачиком, пока удары Хило не прекратились. Девица с криками вбежала в дом. Ило стоял в сторонке и наблюдал, как и остальные баруканы и люди Хило. Тар весело хихикал. Когда Хило закончил, ни одна кость Тэдзи не была сломана, но омасленное тело расцвело синяками, и он жалобно стонал. "Вставай и одевайся", сказал Хило. "Мы уходим". Глава 10. Напрасное убийство. 15 минут спустя они покинули поместье за Запуньо. На этот раз их не сопровождали баруканы в серебристых машинах. Хило не попросил, а Эйло не предложил. Смуглый полукостный стоял у двери, наблюдая за отъездом с непроницаемым выражением лица. Садясь в машину, Хило почуял явственную враждебность нефритовой ауры телохранителя. Эйло был нанятым шатарским головорезом но он и ему подобные имели причины ненавидеть людей вроде Коулов. Нефрит и происхождение превратили зеленых костей в героев и неофициальных правителей Кикона. Но те же качества сделали Баруканов преступниками и изгоями в Шатаре. Хелони сомневался, что по одному слову за Пуньо Ило и его подручные с готовностью покажут, они не зря носят нефрит и перебьют всех киконских гостей. Сейчас Хило взял в первую машину Тара, Вина и Тейдзе, а Дзоэна, Доуна и Лотта отправил во второй. Всю дорогу Тейдзе прижимал к губе завернутый в бумажное полотенце лед и молчал. Тар открыл окно и сказал, «Теперь ты видишь, что этот коротышка и его псы-баруканы даже не могут взглянуть нам в глаза». Они просто дали нам уйти. Если это самые крепкие люди из уиванцев, неудивительно, что страна в таком дерьме». Хило не ответил. Сегодня он уже отчитал своего помощника и больше не хотел его отвлекать. Порой Тар становился болтливым, когда чувствовал опасность. Он был верен и свиреп, но не обладал стратегическим мышлением. Как Хило и сказал Вен, «За пунью не станет ничего предпринимать в собственном поместье». «Слишком рискованно?» «Слишком очевидно». Хило откинулся на сиденье и закрыл глаза. Казалось, будто он отдыхает. Возможно, даже пытается заснуть. Солнце било ему в лицо, и перед глазами стояла красная пелена, окрасившая даже чутье. Но Хило был на стороже и в полной готовности». Когда машина оказалась на дороге в аэропорт, Хило выпрямился и открыл глаза. Около ожидающего их чартерного самолета стояли пять полицейских машин и два мотоцикла. вен позвал Хило. 12 человек!» — тут же откликнулся палец. «Хило Дзен!» — «Они собираются нас убить!» Хило кивнул, но Тейдзэ Рюно, впервые открывший рот после отъезда из поместья за Пунью, воскликнул. «Они приехали за мной! Решили, что я нарушил условия освобождения под залог!» «На тебя им плевать!» — сказал Хило. «Им платит за пунью!» Двое полицейских велели машинам остановиться. Хило приказал водителю подчиниться. Вторая машина тоже остановилась. Хило развернулся к Тейдзе. «Оставайся в машине!» «Я обещал твоей матери привести тебя домой в целости, но только попробуй меня ослушаться, и я разобью ей сердце!» Хило вышел из машины, а за ним и остальные зеленые кости. «Руки вверх! Поднимите руки!» — приказал через громкоговоритель полицейский. Он обращался к ним на ломаном киконском, и это служило еще одним признаком того, что они знают, с кем имеют дело, — «И все это спланировано заранее». Хило поднял над головой пустые руки и двинулся вперед. «Стоять!» — рявкнул полицейский с громкоговорителем. В голосе звучал страх. «Стоять! Последний раз предупреждаю!» Хило не остановился, а пошел дальше, медленно и осторожно. «Вы понимаете по-киконски?» — выкрикнул он. «Вы не помешаете нам сесть в самолет!» но я даю вам возможность уйти. Зеленые кости не убивают тех, кто не носит нефрит, если только эти люди не нарушают наши законы и не выступают на стороне врагов. Чутье Хило заискрило от скачущих галопом сердец. За спиной он чувствовал напряжение собственных людей, их нефритовые ауры устремились вперед, как скаковые лошади перед стартовыми воротами, а перед собой... Вонь страха и мрачную решимость. Хило замедлил шаг. «Пусть даже Запунью владеет этим островом, и вам приходится брать у него деньги, из-за этого не стоит расставаться с жизнью!» Прокричал он и сделал еще один шаг. Полиция открыла огонь. Хило резко опустил руки и послал низкую и широкую волну отражения, которая вертикальным шквалом смела град пуль. Испуганные полицейские продолжили бесполезный обстрел. Все первые выстрелы, как минимум 30, предназначались Хило. Именно этого он и добивался, когда пошел вперед один. Прицельную стрельбу проще отразить. Беспорядочный залп изрешетил бетонную площадку, не долетев до цели. Хотя несколько пуль оказались достаточно близко, и Хило пришлось прибегнуть к броне. Зеленые кости бросились к нему. Аура Тара и Дзуэна полыхнули силой и легкостью, когда оба перемахнули через полицейские машины. Вытащив нож, Тар приземлился в гущу полицейских. Дзуэн погнул крышу машины, прыгнув на нее, выпрямился с пистолетом в руке и начал прицельную стрельбу. Доун, и Лот не отставали от кулаков. Два уиванца развернулись и побежали к самолету. Лот достал из ножен на спине два узких кинжала и швырнул их в беглецов вместе с тонким, как лезвие бритвы, отражением, четко направившим ножи. Ножи взлетели в воздух, как две иглы. Один попал полицейскому между лопаток, а другой угодил второму в затылок. Хило шагнул в эту свалку с ножом в руке, схватил полицейского сзади и перерезал ему горло. Второй противник бросил пустой дробовик и со всей силой качка опустил черную дубинку на голову Хило. Хило пригнулся и перебросил его через плечо. Дубинка выскользнула, и Хило подхватил ее левой рукой, прежде чем она упала. Он вложил всю силу в удар с размаха и треснул у Виванца дубинкой по коленям, а потом врезал рукояткой по подбородку, сломав ему челюсть. Тот рухнул. Хило огляделся в поисках следующего противника. Но не осталось ни одного. Его люди привыкли драться с другими зелеными костями. С этой стычкой даже не сравнить. Противники были плохо подготовлены и не обладали нужными навыками, и близко не кеконцы. Когда Хило осматривал тела, в нем вспыхнула ненависть к запунью, почти столь же сильная, как и кайт-мадя. Увиванский криминальный князек сидел в безопасной и роскошной крепости под охраной буруканов, которые могли бы посоперничать с зелеными костями, но не стал ими рисковать. Он велел подкупленным полицейским убить Хило за сопротивление при аресте. Напрасное убийство. Некоторые лежащие на земле были еще живы, но ни один не представлял угрозы и Хило приказал кулакам их не трогать. Они вернулись в машины, забрали вещи и Тейдзерюно, побледневшего при виде этой сцены, и спокойно сели в самолет. Киконский пилот служил клану и не сообщил о стычке по радио, а терпеливо ждал, как его и просили. Пуля чиркнула по плечу Дзуэна, а Удоуна прошла на валет через икру, не задев кость. «Я был неосторожен, Коул Дзен», Сказал тот, поморщившись, но выглядел он смущенным из-за того, что получил ранение в такой неравной битве. Хило нашел в самолете аптечку и передал ее в салон, но велел пилоту взлетать немедленно. Двухмоторный самолет разогнался по взлетной полосе и поднялся в небо, оставив залитый кровью аэродром и зеленые поля Тиалуи далеко внизу. «По пути домой...» Хило проверил Дзэна и Доуна, убедился, что кровотечение остановлено, и они получают достаточно воды. Тар пребывал в расслабленном расположении духа, как будто жестокая стычка избавила его от раздражения. Он растянулся на сиденье и дремал. Хило устроился рядом с Лоттом, который сидел в последнем ряду и глазел в иллюминатор на океан. «Я встречал только одну зеленую кость такого же умелого метателя ножей и с таким же направленным отражением», — сказал Хило. «Моего отца я знаю», — отозвался Лот, по-прежнему глядя в окно. Он был смущен и расстроен, судя по полыхающей нефритовой ауре, хотя, как свойственно подросткам, и притворялся, что это не так. «Во всем остальном ты не особенно похож на отца», — Добавил Хило. Плечи Лотта окаменели. Мне жаль, если я разочаровал вас, Коулдзен. Я этого не говорил. Твой отец был зеленым до мозга костей. Одним из самых грозных и преданных кулаков, да узнают его боги. Но он бывал жестоким без причины и не заботился о людях. Ты мне кажешься другим. Я ведь убил тех людей, верно? Я знаю, вы взяли меня с собой, чтобы посмотреть, на что я способен. Хило был уверен, что при других обстоятельствах Лот никогда бы не заговорил с колоссом клана с такой откровенной обидой. Но парень впервые убил человека, и его переполняют чувства. Он не знает, как себя вести. Да и кто может точно знать, как себя вести? Все ведут себя по-разному. Одни блюют. Другие радуются, третьи ничего не чувствуют. — Ты убил только одного, — сказал Хило, — того, которому попал в затылок, но другой выживет. Он не был уверен на этот счет, но Лот будет чувствовать себя лучше. Так почему бы не сказать? Палец не ответил и даже не повернул головы. — Лот Дзен, смотри на колосса, когда он с тобой разговаривает! — потребовал Хило резким тоном. Лотт вздрогнул, как привыкший к наказаниям мальчик, и с виноватым видом быстро повернулся к Хило. Сомнения на его лице сменились вызовом, но он не смел встретиться взглядом с Хило, опустил голову и пробормотал. «Простите за непочтительность, Коулдзен!» С первой встречи с Лоттом Хило отметил его как мрачного подростка с переменчивым настроением, что тогда было вполне простительно. Но теперь он зеленая кость», «И должен научиться себя вести!» Хило смотрел все так же сурово, но через минуту произнес уже намного мягче. «Я всегда готов простить друга. Иначе как можно рассчитывать на честность? Я взял тебя в поездку не для того, чтобы ты себя проявил. Я взял тебя, потому что в прошлом году ты вышел ко мне прежде остальных однокурсников и поклялся в верности». Это я запомнил. Когда доходит до выбора, кого из братьев я хочу узнать лучше, с кем хочу стоять рядом в драке насмерть, такие вещи имеют значение. Лот не поднял головы, но через секунду кивнул, и его нефритовая аура успокоилась до слегка недовольного гула. Хило развернулся и достал из холодильника две бутылки газировки из манго, открыл их и протянул одну лотту. Тот сразу осушил половину. «Ты не знал людей, с которыми сегодня дрался, и ничего против них не имел. Вот почему тебя беспокоит то, что ты их убил. Это вполне естественное чувство. Иначе мы были бы не лучше животных. Конечно, некоторые люди именно такие, даже зеленые кости. Но, к счастью, их не так уж много». Хило тоже глотнул лимонада. Люди рождены эгоистами. Дети — самые большие эгоисты, хотя они беспомощны и не способны выжить самостоятельно. По мере взросления мы лишаемся эгоизма. Вот что такое цивилизация. Вот что ставит нас выше животных. Если кто-то тронет моего брата, он оскорбит и меня. Таковы клятвы нашего клана. «Те люди были не твоими врагами, но нашими врагами. Ты ведь это понимаешь, Лот Дзен?» Палец задумался. «Да, Кол Дзен». опустил руку ему на плечо и задержал ее там на мгновение. А потом встал и пересел, чтобы дать молодому человеку возможность поразмыслить в одиночестве. Будучи штырем, Хило считал жизненно важной частью своей работы «наставлять пальцев». О самых многообещающих опекал лично. Он еще не был уверен насчет Лота, но обрадовался, что сумел лично с ним поговорить. Иногда эти несколько слов имеют значение. Хило допил газировку и положил бутылку на пустое сиденье рядом. Он наклонил голову к маленькому иллюминатору и уставился на далекий горизонт. В голове отдавались шум и вибрации пропеллера. На полпути домой от островов Увива смотреть было не на что. Только океан, отделяющий Кикон от ближайших соседей. По другую сторону этого бесконечного водного пространства лежало Испения и город Порт-Масси, где теперь жил Анден. Хило посмотрел через проход на окровавленного кузена Тейдзерюно, до сих пор как идиот, прикладывавшего лед к ссадинам на лице, и ощутил дикое желание вышвырнуть его из самолета и посмотреть, как он будет падать в воду. Повернувшись обратно к иллюминатору, Хило нахмурился. Вид у него стал куда более мрачным и задумчивым, чем когда Хило пытался успокоить лотта